Глава двадцать третья Свидание зверобоя со своими приятелями на краю плота имело тревожный характер и не сопровождалось радостными восклицаниями. Магиканин и его подруга с первого взгляда догадались, что он не был обыкновенным беглецом, и несколько слов, произнесенных загадочным тоном, объяснили им вполне, что зверобой называл своим отпуском. Ченгачгук задумался и стоял с озабоченным видом. Уатауа поспешил обнаружить свое участие небольшими услугами. Через несколько минут составили план, как надо провести эту ночь. Было решено с наступлением сумерек поставить ковчег на его обычном месте, потому что, по убеждению зверобою гуроны после недавней схватки не имеют охоты отваживаться на новые нападения. Притом ему было поручено сделать довольно важное предложение. И если собрание примет его так, как ожидают иракезы, война окончится сама собой, без дальнейших последствий. Для этого, собственно, он и получил под честное слово кратковременный отпуск. Как скоро ковчег был привязан к платформе, все принялись за свои обычные дела, и сторонний наблюдатель мог бы подумать, что ничего особенного не случилось. Три женщины спокойно начали готовить вечернюю закуску. Гарри Непоседа при свете сосновой лучины подчинял свои макосины. Ченгачгук сидел, задумавшись в темном углу. Зверобой внимательно рассматривал убийцу оленей, карабин старика Тома, который впоследствии приобрел громкую славу в его руках. Этот карабин в серебряной оправе был несколько длиннее обыкновенного, видимо, его сработал первостатейный оружейный мастер. Главное достоинство ружья состояло в совершенстве всех деталей. Металл ствола был также превосходен. Несколько раз молодой охотник переворачивал его, пробовал замок и полку, представлял приклад к плечу, прицеливался в отдаленные предметы и все эти маневры, Производил с таким хладнокровием, которое могло очень удивить и озадачить наблюдателя, знакомого с настоящим положением молодого человека. — Отличное ружье, Генрих Марч! — вскричал он, наконец закончив осмотр. — Признаюсь, я очень жалею, что оно попало в руки женщин. Будь оно в руках хорошего охотника, я бы прозвал его «Смерть наверняка» и ничуть бы не ошибся. Такого оружия не видал, верно, и ты, Гарри Непоседа. то я правда, Зверобой, такое ружье — редкость в наших краях», — отвечал Марч, завязывая свой макасин «Недаром старик Том всегда хвалился этим карабином. Он не был хорошим стрелком, это все мы знаем, но у него были и хорошие стороны. Мне казалось, что Юдив намерен подарить мне этот карабин». — Ну, я полагаю, не всегда можно угадать, что на уме у молодой девушки. Однако же очень вероятно, что карабин скорее достанется тебе, чем другому. Жаль только, что на этот раз предмет, близкий к совершенству, не достигнет своей цели. — Что ты хочешь этим сказать, товарищ? Неужто на моих плечах этот карабин будет не так красив, как на других? Насчет красоты не спорю, да и незачем. Ты здесь первый красавец, это всем известно. А с этим ружьем на плече будешь молодец-молодцом. Но одно дело красота, и совсем другое — ловкость и верность глаза. За целую неделю не настрелять тебе этим карабином столько оленей, сколько другие настреляли бы за один день. Помнишь лань, в которую ты стрелял недавно и промахнулся? Что за вздор ты городишь, зверобой? Тогда я хотел только напугать вертлявую лань. И ты, я думаю, видел, как она перетрусила? Ну, пусть будет по-твоему, только этот карабин достоин короля. И я уверен, что опытный стрелок был бы с ним королем лесов. «И прекрасно! Будьте королем лесов!» Зверобой воскликнул Юдив, который слышала этот разговор. «Дарю вам этот карабин и, надеюсь...» сотни лет он будет в самых лучших руках. «О, вы шутите, юдиф вскричал Зверобой, крайне изумленный такой неожиданной щедростью. «Ведь это такой подарок, который не стыдно было бы предложить английскому королю!» «Я вовсе не шучу, Зверобой, и никогда ничего не дарила так искренне, от души!» «Хорошо, Юдивь!» Мы потолкуем об этом в свое время. А ты, Генрих Марч, не должен огорчаться. Юдивь девушка умная и видит наперед. Она поняла, что отцовский карабин скорее прославится в моих руках, чем в твоих. И в этом уж, конечно, она нисколько не ошиблась. Во всех других отношениях Юдивь, само собой разумеется, отдает предпочтение тебе. Генрих Марч пробормотал что-то и не нужным показывать свое негодование. Через несколько минут подали ужин, и все общество молча уселось за стол. Никто не хотел возобновлять разговор, каждый был занят собственными размышлениями. После ужина общество вышло на платформу, чтобы выслушать из уст зверобоя предложение гуронов. Все уселись на скамейку подли двери, и Юдив первая начала разговор. — Видно по всему зверобой, что вы отнюдь не торопитесь исполнить возложенные на вас поручения. Мы хотим знать, зачем послали вас гуроны. — Отпустили, Юдивь, а не послали. — Вы правы, мне пора передать поручение у гуронов, тем более что Гарри Непоседа уже собрался вас оставить. — Какая прекрасная ночь! Вот эти бесчисленные звезды над нашими головами!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 Они долго курили трубки, долго говорили, и когда, наконец, огонь начал потухать, приняли единогласное решение. Вождям пришло в голову, что я, конечно, такой человек, на которого без всяких опасений можно положиться. Эти минги надо бы над датем честь, довольно проницательный и иной раз даже бледнолицей прислушивается к их мнению. «Рассудив, что на меня совершенно можно положиться»,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 и двумя молодыми девушками чингачгук как им известно принадлежит к великому воинственному роду но ну, также они знают что покамест он еще новичок в военном деле что касается молодых девушек они думают о них так же как и обо всех других женщинах вы хотите сказать что они нас презирают вскричала юдиф и глаза ее засверкали это вы дальше увидите Я сказал, что иракезы считают это озеро своей собственностью. Они передали мне этот вампум и обратились ко мне с такими словами. «Скажи великому змею, что для первого раза он вел себя недурно. Теперь он может спокойно вернуться в свои деревни, и никто из нас не погонится за ним. Если у него есть волосы Минга, он может унести их куда хочет». Гуроны — храброе племя с чувствительным сердцем они знают что неприлично молодому воину возвращаться домой с пустыми руками он может пожалуй собрать отряд и преследовать нас в открытом поле но уатауа непременно должна воротиться к гурону оставив иракетский стан в ночное время она по ошибке унесла с собой то что ей не принадлежит этого не может быть живостью сказал Эхетти. «Уа, уа не захочет поживиться чужим добром, и я уверена...» Усердное заступничество простодушной девушки было бы, вероятно, гораздо продолжительнее, если бы уа, -уа покраснев и в то же время засмеявшись, не закрыл ей рот своей рукой. «Вы не понимаете речи Мингов, любезный этти возразил Зверобой. Надо бы поглубже вникать в смысл всего, что они говорят. На этот раз они хотят сказать, что уата уа унесла с собою сердце молодого гурона и потому ей следует воротиться в ракесский стан, чтобы бедный парень нашел свое сердце. Великий змей, говорят они, такой человек, который не будет иметь недостатка в женах, но эта девушка не его. «Они не совсем глупые эти иракезы, если воображают, что молодая девушка может пожертвовать влечениями собственного сердца для того, чтобы удовлетворить желание влюбленного дурака», — сказал юдиф ироничным и вместе с тем раздражительным тоном. «Женщина остается женщиной всегда и везде, какую бы кожу ни дала ей природа, и ваши вожди зверобой слишком дурно знают сердце женщины» если рассчитывают, что оно так легко, может отказаться от истинной любви. Вы правы, Евгений, только не совсем. Знавал я женщин, для которых любовь – то же, что игрушка. Второе поручение относится к вам. иракезы думают, что дочерям старика Тома, круглым сиротам, теперь нужны спокойное жилье и кусок хлеба. Гуронские вигвамы, по их словам, – гораздо лучше йоркских, и они желают, чтобы вы испробовали это. Цвет вашей кожи бел, как снег, им это известно, но они думают, что молодые девушки, привыкшие к лесам, не найдут правильной дороги среди просторных полей. Один из их первейших воинов недавно потерял жену, и вот, видите ли, ему хочется посадить дикую розу на скамейку подле своего огня».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 и теперь справедливость требует, чтобы этот ущерб был, как и следует, пополнен двумя девушками из племени врагов. «И вы, зверобой, взялись передать мне такое предложение?» — сказал Юдив грустным тоном. «Неужели, по вашим понятиям, я способна сделаться рабой индейца? Если вы, Юдив, желаете знать мое искреннее мнение на этот счет, то я готов сказать безутайке, что вы никогда по собственной воле не сделаетесь рабой мужчины, будь он белый или красный, это все равно. Но вы никак не должны сетовать на посла, который передает вам слово в слово чужие предложения. Это его обязанность. И я, со своей стороны, хотел бы выполнить ее как следует честному человеку. Но хотите ли теперь узнать мое мнение о том, что каждый из вас может и должен ответить Гуронам в этой ситуации. «Да, черт побери! Мне бы очень хотелось знать, что ты скажешь об этом, Зверобой!» вмешался Гарри Непоседа. «Впрочем, я уже давно решил, как надо бы навести себя. И прекрасно. Я тоже приготовил ответы за всех вас и особенно за тебя, Генрих Марч. На твоем месте я бы отвечал так». «Зверобой, скажи этим бродягам, что они совсем не знают Игория Непоседу. Как человек белый, с белым сердцем и белой душой, он никогда не позволит себе оставить на произвол судьбы бедных сирот, лишенных покровительства и защиты. Поэтому иракезы дурно делают, что толкуют о нем в крифе в кось, когда раскуривают свои трубки». «Остановись, зверобой! Чем дальше в лес, тем больше дров!»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 Что мудреного, если и сам он оставляет таких женщин, хотя их кожа белее снега? Если юдиф изменит свое решение, я рад взять ее с сестрой в свою хижину. В противном случае мне нет надобности становиться мишенью для неприятельских пуль. Юдив не переменит своего решения и не желает оставаться в вашем обществе, господин Марч, сказала она с живостью стал быть, дело решенное», — заключил зверобой спокойным тоном, не обращая внимания на саркастические выходки молодых людей. «Генрих Марч будет делать что ему угодно, и, вероятно, нам придется его проводить. Теперь очередь за Уатавуа». -уа. «Что ты скажешь?» «Забудешь ли ты свой долг и воротишься к Гуронам, чтобы счастливить молодого Минга?» или пойдешь к доловарам с возлюбленным своего сердца. — Зачем говорить об этом Уатауа? — -уа? спросила молодая девушка в полуобиженном тон. — Но Уатауа -уа, все же мне нужен твой ответ, чтобы передать его Мингам. Уатауа -уа встала, осмотрелась вокруг и бойко сказала на далаварском языке. — Скажи зверобой Гуроном что они слепы как кроты, если не умеют отличать волка от собаки. В моем народе роза умирает на стебле, где расцвела. Слезы ребенка падают на могилу его родителей. Зерно зреет на том месте, где брошено семя. Далаварские девушки не плинницы, которых можно перегонять из одного племени в другое, перепоясав вампум. Они как кусты каприфоли которые растут лишь в своих лесах, и их благоухающие цветы молодые воины кладут на свое сердце. Перелетная птица каждый год возвращается в свое гнездо. Неужели женщина — непостояннее птицы? Посадите сосну на глине, она высохнет, и листья ее пожелтеют. Ива не будет расти на горе, таморок всегда запрячется в болото. Племенам, живущему море По нраву соленые ветры. И что молодой гурон для девушки из древнего племени Ленни-Ленапов? Он проворен, не спорю. Но не угнаться ему за ней, когда она обратит свой взор на далаварские деревни. И поет он хорошо, спору нет. Но самая лучшая музыка для Уата-Уа — ее родные песни. Пусть он родился в народе, который когда-то кочевал по берегам великого соленого озера. Она не хочет его, если он не из рода великого Ункоса. Одно уа-тауа сердце, и один для нее муж. Объяви об этом Мингом. Зверобой с видимым удовольствием выслушал эту характерную речь и не замедлил объяснить ее белым девушкам, не понимавшим доловарского языка. Вообразите ее дихо что заклятый враг предлагает вам отказаться от любимого человека и выйти замуж за мужчину, которого вы презираете? Ваш ответ в таком случае, я уверен, был бы ни лучше, ни хуже этой выразительной речи. Пусть женщина говорит, как чувствует, и слова ее всегда будут удивительно красноречивы. Теперь очередь за вами, Юдивь. Любопытно послушать, как будет говорить белая девушка после красной. Хотя, впрочем, румяные щеки трудно назвать белыми. Ченгачгука все индейцы прозвали вас дикой розой. Имя чудесное, и оно принадлежит вам по праву. И уж если зашла речь о цветах, я бы очень хотел сестрицу ваших хетти прозвать каприфольем. Если б все эти слова, зверобой, Выходили из уст какого-нибудь крепостного офицера, я бы выслушал их с презрением», — отвечал Юдив, обрадованный искренним комплиментом. «Но я знаю, вы говорите то, что чувствуете, и язык ваш не способен к лести. Напрасно, однако вы думаете, что теперь очередь за мной». Чингачгук пока место еще ничего не сказал. «Да и не нужно. Я заранее знаю его ответ». Впрочем, для порядка пусть и змей выскажется. Ченгачгук, так же, как его невеста, встал, чтобы придать своему ответу более достоинства и силы. Уа-Тауа -уа говорила, скрестив руки на груди, как будто подавляя внутреннее волнение, но великий змей протянул руку вперед с видом спокойным и с величавой энергией. Вампум за вампум, посла за посла. Да будет так. Слушайте все, что великий змей из племени доловаров объявляет волкам, чей вой раздается в наших лесах. Не волки они. Жалкие псы с подрезанными хвостами и обрубленными ушами. Они воруют девушек, но не умеют их беречь. Чингачгук берет свое везде, где находит, не спрашивая разрешения, у презренного бродяги. Какое дело Гуроном до того, есть ли у него нежное сердце? Довольно знать об этом тому, кому он сам говорит, и пусть иноплеменник не вмешивается в его дела. Дом его будет тайный даже для вождей доловарских, и тем более для подлых мингов. Объяви этим негодным псам, что лай их должен раздаваться громче и сильнее, если хотят они накликать на себя охотников из племени Магикан. Была причина доискиваться их логовища когда в нем стерегли доловарскую девицу. Но теперь они будут забыты, и я их презираю. Чингачгук оставляет Уатауа при себе, и она будет варить для него застреленную дичь. Объяви мой ответ презренным мингом «Браво, Чингачгук!» Я отнесу им эту гипешу и налюбуюсь вдоволь, как переполошится весь их стан. Ну, юдивь, ваша очередь. Гуроны непременно хотят получить от вас ясные ответы, кроме разве одной хетти. Зачем же такое исключение, зверобой? Хетти говорит иногда очень складно. Индейцы, конечно, могут придать некоторую важность ее словам, так как они уважают слабоумных людей. И то правда. Говорите, Хэтти, все, что у вас на уме, и я передам ваш ответ слово в слово. Хэтти с минуту молчала, но потом, собравшись с духом, отвечала с обычной укротостью. Гуроны, кажется, не понимают разницы между белыми и красными людьми. Иначе, я думаю, не пришло бы им в голову требовать, чтобы мы с сестрой переселились в их жилище. Бог даровал особую землю красным людям и особую белым. Его Всевышней воле было угодно, чтобы мы жили отдельно. Притом Матушка всегда говорила мне, что нам должно жить среди христиан, и, стало быть, вот еще причина, отчего нам неудобно переселиться к Мингам. Озеро принадлежит нам, и мы не оставим Глеммергласа. Здесь могилы нашего отца и матери. И, конечно, самые злые индейцы не оставляют родительских могил. Пойду к Гуронам со всей охотой, если они этого желают, и стану читать им Библию, но ни за что не покину родительских могил. Довольных эти. Ваш ответ, я уверен, понравится Гуронам. Если теперь вы, Юдив, объявите свой ответ, моя посольская миссия... Будет окончено. Скажите наперед, зверобой смелость наших выражений не будет ли вредной для вас? Все мы, насколько я вижу, рубим с плеча, совсем забывая о вашем положении пленника среди этих дикарей. Какими последствиями это грозит вам? Это все равно югив, как если бы вы спросили, с какой стороны будет дуть ветер на будущие неделе Могу только сказать, что гуроны посматривают на меня искоса, А больше я ничего не знаю. Вам легче было предложить этот вопрос, чем мне отвечать. Тоже могу сказать и я относительно предложения гуронов, возразила Юдиф, вставая с места. Я буду отвечать вам одному зверобой, когда все наши товарищи улягутся спать. Былы что-то решительные во всех чертах и движениях Юдифи, и Зверобой беспрекословно согласился на ее предложение. Этим окончилось заседание на платформе, и Гарри объявил, что готов отправиться в дорогу. Прошел еще целый час, прежде чем он уложил свои вещи. Тем временем каждый предавался собственным занятиям, а молодой охотник прилежно рассматривал подаренный ему карабин. Наконец, в девять часов, Генрих Марч решил начать свое путешествие. Его прощание было холодно и принужденно. Юдив протянула ему руку, совсем не скрывая радости при этой разлуке. Ченгачгук и Уатауа оставались совершенно равнодушными. Одна только Хэтти обнаружила признаки искреннего сожаления. Печальная и робкая она стояла в стороне до тех пор, пока Марч не пересел в лодку, где его уже дожидался зверобой. В ту минуту, когда лодка готова была отвалить, она вошла в ковчег, остановилась на плоту и сказала кротким голосом «Прощайте, Гарри! Прощайте, любезный Гарри! Идите осторожно по лесам и нигде не останавливайтесь до прибытия вашего в крепость! Гуронов в этих местах слишком много!» и такого человека, как вы, они не пощадят, как меня. Власть, приобретенная Генрихом Марчем над этой слабоумной девушкой, происходила исключительно по причинам физическим. Внешняя красота, мужественный вид и дородность этого исполина совсем ослепили ее чувства, и при слабости ума она не могла оценить его истинный характер. Правда, она находила его несколько грубым, иногда жестоким, но эти же свойства замечались и в ее отце. Стало быть, думала Хэтти, мужчины, вероятно, все на один покрой. Нельзя сказать, чтобы она по-настоящему любила его. Этот человек впервые пробудил ее чувственность, которая без сомнения превратилась бы в отчаянную страсть, если б Генрих Марч старался раздуть это пламя но он почти никогда не обращал на нее внимания и грубо отзывался о ее недостатках. На этот раз прощальные приветствия бедной девушки растрогали его до глубины души. Он немедленно остановил лодку и вскочил на край плота Вы эти добрая девушка, и мне очень приятно на прощании пожать вам руку. Югив совсем не смотрит на вас, несмотря на свою красоту. Если вашу искренность с молодым человеком считать признаком здравого ума, то вы гораздо умнее и Юдифи, и всех девиц, каких я знаю. Пожалуйста, любезный Гарри, ничего не говорите против Юдифи, сказала она умоляющим тоном. Отец мой умер, матушка тоже. Вся моя родня только старшая сестра, и мне больно слышать дурные отзывы о ней. Мы круглые сироты и одному Богу известно, что станется с нами. Вы рассуждаете очень разумно, добрые Хетти, и я охотно с вами соглашаюсь. Будь что будет, а чему быть, того не миновать. Если мы еще свидимся с вами, вы найдете во мне искреннего друга, готового оказать вам любую услугу. Правда, я не был большим приятелем вашей матушки и часто с ней вздорил. Но старик Том и я, мы всегда сходились в мыслях. Храбрый он был человек и мастер в своем деле. Это я готов твердить до конца жизни. — Ну так прощайте, любезный Гарри, — сказала молодая девушка, желавшая теперь, сама не зная почему, скорее расстаться с красивым гигантом. — Берегитесь же во время этих странствований по густому лесу. Я стану читать Библию каждый вечер, и не забуду вас в своих молитвах. Это последнее замечание не пробудило никакого сочувствия в душе Генриха Марча. Не говоря больше ни слова, он радушно пожал руку Хатти Хаттер и прыгнул в лодку. Через минуту он был уже за ста футов от ковчега. Еще минута, и лодка совершенно скрылась из виду. Хатти испустила глубокий вздох, и, склонив голову, побрела к сестре. Несколько минут Зверобой и его товарищ гребли молча. Было решено, что Марч выйдет на берег в том самом месте, где они приставали в начале нашей повести, так как Гуроны не обращали внимания на этот пункт, и притом здесь он лучше знал дорогу. Менее чем через четверть часа легкий челнок, управляемый могучими руками, остановился у назначенной пристани. «Смотри же, Генрих Марч, — сказал Зверобой, — по прибытии в крепость немедленно поспеши к коменданту и упроси послать военный отряд против этих бродяг. Сделаешь еще лучше, если сам вызовешься проводить солдат, потому что ты отлично знаешь эти места. Ступай сперва к лагерю Гуронов и преследуй их по пятам, если они уйдут вперед». А солдаты зададут им такую остраску, какую они долго не забудут. Для меня тут не будет личных выгод, потому что завтра вечером на закате солнца моя судьба будет решена. Все эти распоряжения, без сомнения, спасут бедных сирот». «Чего будет с тобой, любезный Натаниэль?» — спросил Гарри с видом искреннего участия. «Кто может это знать, Генрих Марч?» — Облака на горизонте мрачные и грозные, и я готов ко всему. По всей вероятности, я умру в пытках. — Да ведь это адская штука, черт побери! — И пора положить ей конец! — скричал Гарри в бешеном порыве. — Недаром старик Том и я собирались оскальпировать весь их лагерь. Однако же, надеюсь, ты не имеешь серьезного намерения добровольно отдаться в руки этих злодеев. Ведь это был бы отчаянный поступок сумасброда или просто дурака. Некоторые люди точно считают сумасбродством держать данное слово. Зато есть и такие, Генрих Марч, которые считают это своим долгом. Я из числа последних. Пусть Минг, убежденный моим примером, не жалуется на вероломство белого человека. Прощай, Генрих Марч, может статься, мы больше не увидимся. И с этими словами товарищи расстались. Марч углубился в лес. Проклиная про себя человеческое сумасбродство, Зверобой, напротив, был спокоен. Постояв на берегу несколько минут, он воротился к лодке и, прежде чем взяться за весла, бросил взгляд на окружающую картину. Была ночь. На небе ярко сияли звезды с этого места первый раз в своей жизни он увидел прекрасную скатерть воды на которой теперь колыхался его челнок тогда она была великолепна в блистательном свете яркого солнца теперь в ночном мраке красота ее была уныла горы возвышались вокруг как мрачные ограды заслонявшие собой весь мир и бледные лучи света на самой широкой части Этого бассейна были символами слабой надежды, едва заметной и отдаленной будущности. Вздохнув из глубины души, зверобой оттолкнул лодку и быстро поплыл к осиротелому жилищу канадского бобра.